14. Красный вызов карантинный модуль для шаттла, высветившийся на экране планшета, корбуса Нефорда даже слегка возмутил. За весь период его руководства медицинской службой на орбитальной станции Исис ни разу не случалось медицинского кризиса, и корбус был намерен сделать все, чтобы его никогда не было. Признаться это выглядело не слишком хорошо. Неожиданный вызов высшего приоритета из изолированного сектора, направленный ему карантинным дежурным медиком дневной смены, Кеном Кенсолвингом. Впрочем, как бы страшно это ни звучало, по всей вероятности Кенсолвинг просто запаниковал от приступа гастрита или мигрени у кого-то в запертых в карантине. Альтернатива была просто немыслима. Но перед опущенной перегородкой в проеме, ведущем в модуль шаттла, Нефорда встретил охранник, а внутри... Внутри его ждал хаос. Два санитара сидели с надетыми на голову шлемами дистанционного управления. Они негромко и настойчиво говорили в микрофоны. Инсольвинг, худощавый и облаченный в белую медицинскую форму, жестом показал Невфорду на незанятое место у контрольной консоли. «Риос и Сота скончались», — ровно сказал он. «Рамон в коме, а Мавровик время от времени приходит в себя. Нам бы не помешала помощь с пилоактивным лечением и взятием образцов тканей, если вы не против, сэр». Кинсольвинг был младшим медиком, и ему не следовало бы так бесцеремонно обращаться к Корбусу Нефорду. Впрочем, это же чрезвычайная ситуация. Нефард изогнулся всем телом, втискивая себя в кресло дистанционного управления. С тех пор, как он в последний раз управлялся с такими штуковинами, он несколько располнел. «Тем не менее, что обязан, то и делаешь. То, к чему тебя готовили». И, слава богу, за ту подготовку. Она заменила собой инстинктивный порыв запаниковать. В представлении Нефорда Тимостат отметил внезапный прилив эпинефрина и взялся за дело, пытаясь успокоить его таким образом, чтобы не притупить готовность к действиям. «Патогены», — подумал он, «патогены Исис на оси». Тот самый кошмар, с которым он надеялся никогда не столкнуться наяву. Шлем дистанционного управления активировался, и Нефорд внезапно оказался внутри карантинной зоны, в одном помещении с жертвами. Руки его превратились в руки медицинского робота, а глаза стали его, робота, усовершенствованными сенсорами. Нефорд быстро сориентировался. Карантинная камера была крохотная, клаустрофобным кошмаром, не предназначенным для использования в качестве больничной палаты. Роботы и медицинские аппараты сражались за место на полу. Управляемая кинсольвингом машина оказалась рядом с ним. Нефорд идентифицировал на койках членов команды шаттла «Мавровик», «Сота», «Раман» и «Риос». Двое мужчин, две женщины. Они оказались единственными, кто пережил катастрофу на Океанической и сумел на шаттле выбраться со станции до того, как она окончательно разрушилась. И они, очевидно, привезли с собой с планеты кое-что, хотя пробыли в карантине сколько? Больше полумесяца? Без каких-либо наблюдаемых симптомов. Но ведь патогены ИСИС... Нападают практически моментально? Разве нет? Никто никогда не слышал о возбудителе инфекции наисис с длительным инкубационным периодом. И о такой угрозе даже подумать страшно. Нефорд проследовал за аппаратом Кенсольвинга к постели Мавровика, пилота шаттла. Кенсольвинг воткнул в руку пациента капельницы и гемостаты. Нефорд Сделал пункцию, чтобы откачать из легких кровь и другую жидкость. Мавровик был без одежды и лежал привязанный привязанной к койке. Бледно-желтые капли грязного пота стекали на подушку по его выбритой голове. Единственное, чего удалось добиться к инсольвингу, так это временного гомеостаза. Когда дежурный медик дневной смены начал передавать контроль, Нефорт подсоединил собственные диагностические аппараты к телу пилота. Улучив спокойную минутку, он спросил, как давно они заболели. Первые очевидные симптомы проявились часа три назад, практически внезапно, без предупреждения. Перед этим газовый состав их крови казался несколько необычным, но был в допустимых пределах. Нефорт повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как два робота водружают коченевшие тела Риос, женщины, и Сота, мужчины, на каталке и выкатывают из камеры. В глубине карантинного отсека имелся морг с патологоанатомическим отделением. Разумеется, этим хозяйством заведовали исключительно роботы и аппараты с дистанционным управлением. За моргом тщательно присматривали, несмотря на то, что до сегодня он стоял без дела. Когда Нефорт снова повернулся к мавровику, то увидел его сильно расширенные зрачки. Потея в шлеме управления, Нефорт пробежался по списку жизненных показателей пациента. Список был ужасен. Сильный отек, внутреннее кровоизлияние от катастрофического размягчения тканей, некроз почек, ослабление функций печени, неровный пульс, давление настолько неустойчивое, что даже гемостатические аппараты с трудом давали приемлемые показания. Вывод. Мавровик умирает. И умирает быстро. Кенсольвинг откатился в своем кресле, Руки дистанционно управляемого им робота поникли, когда он снял с себя шлем. «Сделайте для него, что можете», — ровно сказал он. «Я поговорю с Дегранпре». «Давай», — подумал Нефорт, — «лучше ты, чем я». Когда медицинский аппарат Кинсольвинга замер, он взял на себя все управление системой жизнеобеспечения. Состояние Мавровика стабилизировалось. Но это ненадолго. Проблема заключалась в том, что у Нефорда не было эффективного средства от его болезни, чем бы это ни было. У него были лишь препараты для снятия симптомов, пакеты со свежей искусственной кровью, да нанобактеры-коагулянты, которые могли закрыть самые крупные из внутренних повреждений. В долгосрочном плане все это... Бесполезно. Мавровика пожирал изнутри организм, для которого у Нефорда даже не было названия. Уже скоро этот организм нанесет непоправимое поражение сердцу или мозгу пациента. И на этом все. Словно подслушав его мысли, Мавровик с шумом вдохнул и дернулся, пытаясь освободиться. Нефорт вздрогнул. По счастью, управляемый им аппарат игнорировал резкие автономные импульсы, иначе он рисковал вырвать из пациента внутривенную иглу. «Каким же я ему кажусь?» — подумал Нефорд. Голова робота, утопленный в хроме, кровавый череп, всматривающийся в него через рубиновые линзы. Но глаза Мавровика оставались закрытыми, губы двигались, но речь была обращена к кому-то, кого здесь не было. — Кто ты? — слабым голосом спросил пилот. Его горло опухло от кровавых гранул. — Лежите спокойно, — сказал Нефорт. Голос врача с отменной четкостью передавался пациенту через управляемого робота. По крайней мере, хоть в чем-то уход был поставлен должным образом. Нефард. Добавил транквилизатор в капельницу с коктейлем медикаментов. Но Мавровик не собирался успокаиваться. «Посмотри на них!» — выкрикнул пилот, и на его губах выступили капельки крови. «Посмотри на них!» «Успокойтесь, мистер Мавровик! Не разговаривайте! Берегите силы!» «Их так много!» Нефорт вздохнул и потуже затянул привязи. «Должно быть, это агония!» Нефорт впрыснул в пациента порцию опиатов. «Говорят! Все говорят хором!» Корбус Нефорт ни разу не находился у постели умирающего со времени обучения в Париже. Смерть, дело хосписов и простых медиков, но неуспешных врачей семьи. Нефорт и забыл... Насколько ужасен может быть этот процесс? Он приподнял века на левом глазу Мавровика, ожидая увидеть зрачок расширенным и неподвижным. Но тот моментально сузился от света. В следующее мгновение Мавровик открыл правый глаз, и пилот посмотрел на Нефорда с внезапной и пугающей ясностью. — Ты должен это понять, — прохрипел Мавровик брызжа кровавой слюной. — Словно мертвец говорит, — подумал Нефорд, или близко к тому. — Их тысячи, сотни тысяч, они говорят друг с другом, говорят со мной. Нефорд почувствовал, что его захватила простая серьезность этого восклицания. Он сознавал, что кровяное давление пациента падает, что кровь истекает из ослабленных болезнью капилляров по всему телу, На лице Мавровика проступили синие и черные синяки, словно его избили палкой. Алые линии протянулись через белки глаз. «Должно быть, в мозгу Мавровика тоже имеются кровоизлияния», — подумал Нефорд. «Монолог вряд ли может быть разумным». Тем не менее, врач услышал свой вопрос. «Тысячи чего, мистер Мавровик?» «Планет!» — ответил тот, на этот раз мягко, словно разговаривая с собой. Разумеется, Корбус Нефорд не верил в духов. Он был технической обслугой семьи, ученым своего рода. В духов или привидения верят только люди без положения, крестьяне. Нефорда пугали только тресты. Он своими глазами видел, какой вред они могут причинить. Тем не менее, он вдруг понял, что взирает на умирающего с чувством, близким к ужасу перед сверхъестественным. Мавровик рассмеялся. Ужасный звук. Изо рта запузырилась розовая жидкость. Автоматические аспираторы осушили его ротовую полость и глотку. Руки пациента напряглись, словно он хотел сбросить привязи и дотянуться до Нефорда, управляемого Нефордом робота, чтобы притянуть его к себе. Жуткая мысль. — Мы — их сироты, — заявил Мавровик. То были его последние слова. Раман тоже умерла примерно в то же время. Но спокойнее. Со смертью последних пациентов в палате карантина стало тише, хотя бешеная активность продолжалась. Роботы отбирали образцы крови и тканей, упаковывали трупы. Время от времени в воздух взмывали облачка жидких стерилизаторов и газов. Когда тело Мавровика было запаковано в мешок и увезено прочь, Нефард позволил себе испустить долгий вздох. Он поставил управляемого робота на место и снял шлем. Нефард отожествлял себя с роботом настолько долго, что собственное тело показалось ему неуклюжим и чужим. Он весь покрылся потом, одежда промокла насквозь, и Нефорда отшатнула от собственного запаха. Ему хотелось выпить много, много воды — и принять горячий душ. По всему он должен был быть голоден, пропустил завтрак, но от мысли о еде мутило. У закрытой переборки его встретил Кенсольвинг. — Ты поговорил с Дегранпре? — спросил его Нефорт. — Направил ему сообщение на планшет. — Сообщение на планшет? — Событие вроде этого требовало личного общения. Нефорт бы сам это сделал, не возись он с Мавровиком. Управляющий Дигран про уже знает об этой ситуации. Я попросил его о встрече, но он уже распорядился расширить зону карантина. Сообщил ему Кинсольвинг таким извиняющимся тоном, словно ожидал, что его за это побьют. Расширить зону? Не понял? Зона карантина расширена до этой переборки, весь модуль перекрыт наглухо, пояснил Кинсольвинг и опустил голову. Вплоть до дальнейших распоряжений никто отсюда не выйдет, включая и нас с вами.